Ну же, бог. Андрей очень любил работу и совсем не любил жену. Первая придавала ощущение собственной значимости, вторая напрочь лишала. Особенно когда орала матом, что есть мочи по телефону. Андрею было некуда спрятаться от сотрудников. Слабость он сделал отличной чертой, приняв привычку жены, по которой его сразу узнавали журналисты. Рано или поздно Андрей начинал орать матом на подчиненных. Он был главным редактором службы новостей. Его ругань приходилось терпеть, как бесконечно ворлящего соседа или сварливую тёщу. На работу он приходил первым, клал на стол небольшую кожаную сумочку, которую носил под мышкой, доставал телефон. Тот был надёжно упакован в чехол с крышкой, и каждый раз перед тем, как принять звонок, Андрей небрежно мизинцем откидывал её. Набирал знакомого начальника прокуратуры и принимался, как он это называл, трещать. Треск продолжался в течение часа-полутора. После Андрей начинал орать на подчиненных, успевших уже прийти на работу, но ещё до конца не проснувшихся. В его действиях прослеживалась некая приемственность. Если Андрея будили в опле вечной недовольной жены, то подчинённых будил он сам. С матерком и с удовольствием. После этого спокойно заваривал кофе и обсуждал свежие сплетни с бухгалтером. Его чашка почернела изнутри и напоминала заброшенный колодец. Но никто не предлагал и не советовал Андрею помыть её. Да и он никому не давал к ней прикасаться. На чашке было написано «Сочи плюс 93». Андрей, который любил отдохнуть и после сто раз показывал и рассказывал, как проходил его отпуск, с кем он познакомился и что там приключилось, ни разу даже не упомянула об этом событии и городе. Знала о нём некоммерческий директор Алёна, но она редко пересекалась с тех пор с Андреем. Хотя замечала его машину из своих окон и пару раз сталкивалась с ним, когда Андрей вроде как ненароком приходил на приём именно к ю, будущему мужу стоматологу, то почистить зубы, то почистить эмаль, то избавиться от камня. В этот день всё началось как обычно, с болтовни Андрея, которая длилась уже около полутора часа. Он успел выпить кофе, выкурить несколько тонких ароматизированных сигарет с ментолом, поскандалить с дворником. Хватит кормить голубей, они срут мне на окна, прилетают и прямо на подоконник срут. Когда из отдела рекламы прибежала всполошившаяся помощница Алёны. Девушка принесла телефонную трубку и быстро сунула её Андрею. Оказалось, жена не могла до него дозвониться по мобильному. Номер отдела рекламы висел на сайте. Она набрала его почти наугад и успела застать мужа, пока тот не ушёл на очередную пресс-конференцию. Срочно тащи свою задницу домой, велела жена и повесила трубку. Она всегда так делала. Андрей объяснял поведение жены синдромом начальника и где-то в глубине души даже оправдывал её. Втён копировал её поведение с подчинёнными, и это доставляло ему удовольствие. Но не в тот день. Он аж дожжённо сел в машину, ожидая очередной выходки. Вроде той, когда заказанные в салоне итальянские шторы оказались короче, чем окна, и жена издрала их от злости в клочья. Пришлось возвращать их в таком виде в магазин и врать, что это сделала собака, хотя никакой собаки у них не было. Жена не позволяла завести даже рыбок. Дом был словно после ограбления. Кресла перевёрнуты, кругом беспорядок, тишина и никого. Он зашёл в спальню. Там отчётливо пахло блевотиной. Постельное бельё было снято и валялось комком на полу. На кровати лежала жена и сын Андрея. Сын тихо скулил. «Заблевался у кровати, фонтаном», – констатировала очевидная жена. «Решили вызвать платного врача». «Ну не скорую же», – сказала жена. Но перед этим сдал кал и мочу. Принялись звонить во все клиники. Андрей начал трясти. «Решили вызвать платного врача». До этого сын болел только один раз, в два года переел мороженого. Жар длился пару дней, из-за которых Андрей успел частично посидеть. Из-за повышенной температуры сын кричал во всё горло. К новому повороту Андрей был не готов. Во всех клиниках требовалось присутствие ребёнка, никто не хотел приезжать на дом, чтобы забирать анализы. В какой-то из больницы даже сослались на один из законов, номер которого Андрей всё равно не запомнил. Жена начала истерить, решили повременить с анализами и хотя бы вызвать врача. Было уже поздно, и платную бригаду в это время согласилась прислать только одна клиника, но завтра утром, а не сегодня. Если что-то срочное, вызывайте скорую, пронёсся близкий женский голос в трубке. Я вас записываю на утро. Андрей утвердительно кивнул и еле слышно прошептал: "Да". Он уже был готов вызвать кого угодно, хоть скорую, хоть шаманов или цыганку с соседней улицы. Сына без остановно рвало и поносило. И это пугало Андрея сильнее и сильнее. Но его жена велела дождаться утра. Ночу поспать не удалось. Жена продолжала истерить и звонить своим родственникам. Через некоторое время приехали её мать и отец, после сестра с женихом. Хотел даже подъехать бабушка, но её запретили. Сыну так же рвало и поносило, и он без остановочно плакал. Андрей находился рядом с ним, вытирал пот с горяч во лба, болеотину с подбородка, относил помыть в ванну, повторял какие-то успокаивающие фразы о том, что боль скоро пройдёт и всё будет хорошо. Но постепенно меньше и меньше верил в это сам. И сына словно уходило всё живое. Лицо его быстро осунулось, посерело. Глаза запали, более отчётливо проступили круги под глазами. Сильнее всего Андрея пугал понос, чёрная слизь, которая текла и текла и не заканчивалась. Поначалу его даже развеселило, когда сын опроносил прямо на дорогущий белый ковёр, который жена привезла из какой-то жаркой страны, где отдыхала с подругой. Но после, когда сын стал всё меньше походить на себя и залил чёрным поносом всю комнату, Андрей испугался. Он сел за рабочий компьютер жены и начал гуглить симптомы. Со спиной моя чей родственники озвучивали самые жуткие варианты. Ему были неприятны их слова и присутствие в доме чужих, случайных людей. Уж что здесь забыл жених сестры, кроме любопытства или тлемерного желания угодить даме сердца, которые мешали ему собраться с силами и перестать стучать пальцами по клавиатуре, пряча предательски дрожащие руки. Андрей вспомнил, что в заначке есть немного коньяка с кофе. Спрятался от всех в туалете, тихонько за пару минут прикончил всю флягу. После этого спать не хотелось совершенно, и сердце забилось так быстро, что казалось, что нирненская секунда становится навсегда, отчитав заранее все уготовленные на будущее удары. Постепенно в атмосфере всеобщего невроза наступило утро. Жена с матерью распилили на двоих почти весь пузырё карвалола. Отец жены заснул в кресле на кухне. Всех трое женихом уехали, потрепав ребёнка по плечу и на прощание: "Всё будет хорошо". Тот блеванул с просоника кому-то из них на ботинки. Андрей сидел перед окном в спальне и смотрел, как небо становится неприятно серым. После начинают петь петиции, за днём к ним присоединяются другие. И когда кажется, что их кор становится совершенно невыносимым, приезжают мусорящики, начинают переворачивать с грохотом свои баки а свет заполняет комнату все больше. Он смотрел и думал, как будет хорошо, если болезнь сына отступит, и они станут проводить больше времени вместе. Сходили бы на футбол, наконец. Может, он даже сделал бы что-то такое, на что не был готов раньше. Изменился. Конкретные идеи не приходили ему в голову. Он ощущал лишь сильное желание. Андрей задумался и даже возмолился. Он знал, что готов поменять на здоровье сына. Андрей попросил Бога о сделке. Он перестает орать матом на подчиненных. Только бы ребенок выздоровел. Он готов. Он созрел отказаться от этой приятной привычки применять своё карательное утро на что-то более продуктивное, вроде пробежки, укладо малённой, например. Мысль много где-то на затворках сознания и погасла. Он готов. Только бы сын выздоровел. Ну уже бог. Как насчёт этого? Небольшая слеза скатилась из уголка глаза. Настолько он был в отчаянии. Ты согласен, бог? Хотел спросить он, но не знал, куда смотреть: на небо, на потолок, в окно или на фигуру на кресте у себя на шее. Но на всякий случай он достал крест и внимательно оглядел человека на нём. Почитав, что этого достаточно, час или два спокойно спал, обняв сына, который окончательно ослабел и уже совсем не шевелился. Чтобы доказать свою решимость, Андрей перевёл телефон в беззвучный режим. Врачи приехали в то же время, что и обещали. Осмотрели ребёнка, сделали пару уколов, предъявили счёт, написали рекомендации и уехали. Их визит занял буквально несколько минут. Оказалось, что у сына что-то вирусное, достаточно выпить пару таблеток и всё пройдёт. Это сильно прозело Андрея. Он полагал, что расстояние между реанимацией, капельницами и серой, как пергамент кожи ребёнка и здоровьем должно выравниться без неё. Ну нет. Одно от другого отделял лишь укол, единственное вливание глюкозы. Сын спал всю ночь и почти весь следующий день. К вечеру он уже почти пришёл в себя, попросил любимого печенья и прочитал с Андреем в кровати книгу про собаку, её он позволял брать только отцу. Ребёнок был ещё слаб, но кожа уже прозавяла. Исчезли тени под глазами, прекратились судороги, которые так пугали жену. Его родители успокоились и уехали домой. Андрей Блючёнов вздохнул, достал из шкафа любимый ром и выпил всё, не колеблясь, до дна. Ночью снилось, как он бредёт по пустыне и нигде, совершенно нигде нет ни капли воды. Проснулся с усшняком, но зато голова не болела, и на душе стало спокойнее. На работе ничего не изменилось, и это сильно удивило Андрея. Повернут за ним ощущением, словно несколько лет прошло. За пару дней он подзабыл, как общаться с починенными, перенервничал, очень болезненно отнёся к сводке происшествий. Там фигурировали дети. Дотянуть на одном месте до обеда было тяжело, и он под предлогом срочных дел сбежал в детский мир. Там бродил среди конструкторов, о которых даже не мог мечтать в детстве. Каких-то невероятных самолетов, катеров, с пультом управления, всевозможными примочками. Вспомнил, как прыгал по гаражам, когда был маленьким. Собирал красивые, гладкие камушки на стройке. Лазил по деревьям, делал луки-стрелы из веток и был счастлив. Современные магазины радовали, пугали и вызывали отчаяние, когда он представлял себя десятилетним. Наверное, он бы просто сошел с ума, а его сыну все это было не нужно открыв заметки в телефоне, Андрей искал, что же он просил на празднике в подарок. Сын не был на него похож. Ему нравились устройства, которые начинались со слова микро: микроскопы, микросхемы и всевозможные гаджеты. Он не знал, как вести себя на улице и чем там заниматься. Казалось, каким-нибудь мяч отскочит как от стенки. С другими детьми он общался через мобильные приложения. Он бы просто не понял, для чего нужен лукс с стрелами. Смущаясь, Андрей подошёл к продавцу и перечислил нерника, путы и коверкая слова названия игрушек, ничего ему не говорящие. Слава богу, тот понимал, о чём идёт речь, и принёс несколько небольших коробочек, содержимое которых невозможно было определить. Извилину внуたり. Когда Андрей узнал цену этих нездешних вещей, то замолчал, обматерил себя беззвучно, но всё же купил. Не позорится же перед продавцом. Сын был счастлив, сгрёб все коробочки и отнёс в свою комнату. Весь оставшийся вечер Андрей из-за стены слышал, как он солетует с другом по Скайпу, как собирает из непонятных деталей. Андрей понял, он тут не авторитет, мешаться не стоит, и оставил ребёнка по своему радоваться подаркам. Как любил ещё утром он был особенно весел. Отборно материл поченёнах. Более 2 часов разговаривал с другом из следственного, обсуждая знакомых. Сделал пару комплиментов сотрудницам из отдела рекламы. Звонила жена. Он не поленился взять трубку и послушать её бесконечные упрёки и стенания о том, какой он кретин. И даже вызвался купить хлеб после работы. Главное, она с самого начала сказала: "Сыном всё в порядке". Это означало, по крайней мере, сегодня он точно не уязвим. А что будет завтра, уже неважно.